«Семья как социальный институт». В социологии института семьи выделено особое место. В нашей стране множество ученых занимается этой темой. Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны браком, родительством и родством, общностью быта, общим бюджетом и взаимной моральной ответственностью. Сегодня, по статистике, Россия по количеству разводов стоит на первом месте, совсем недавно обогнав США. Но на месте разрушенных браков вновь и вновь создаются новые. Ежегодно в нашей стране заключается около двух миллионов браков. Сегодня мы рассмотрим, по какой причине люди женятся и выходят замуж. И для этого рассмотрим семью как социальный институт, социальную общность и малую группу. Семья – один из самых древних социальных институтов. Она возникла намного раньше религии, государства, армии, образования, рынка. Структура потребности человека, согласно модели американского психолога Абрахима Маслоу, делится на первое физиологические и сексуальные потребности, второе. Экзистенциальные потребности в безопасности своего существования третье. Социальные потребности в общении. 4. Престижные потребности в признании. Пятое. Духовные потребности в самореализации. Используя объяснительные возможности, представленные структуры потребностей, попробуем разобраться в природе и социальных функциях семьи. Начнем с репродуктивной функции семьи. Эта функция выполняет две задачи – общественную, биологическое воспроизводство населения, и индивидуальную – удовлетворение потребностей в детях. В ее основе – удовлетворение физиологических и сексуальных потребностей, побуждающих людей противоположных полов объединяться в семейный союз. Противоположность полов, по мнению Эмиля Дюргейма, это не только базисное основание, на котором строится брачный союз, но и основная причина нравственной близости в семье. По мощности воздействия на стабильность семейно-брачных отношений она даже сильнее такого фактора, как кровное родство. Функции женщины и функции мужчины настолько специализировались, что женщины стали вести существование совершенно отличное от мужчины. Мужчина – Олицетворял могущество, силу, интеллект, а женщина женственность, слабость, мягкость, эмоциональность. Функциональные различия постепенно видоизменили и физиологические признаки. Рост, вес, общие формы, строение черепа мужчины и женщины существенно различаются. Изолированные друг от друга мужчина и женщина суть различные части одного и того же конкретного целого, которое они соединяясь, восстанавливают. По мере того, Как росла дифференциация полов, развивался и укреплялся брачный союз, формировался долг супружеской верности. В природе, в животном мире, социальное объединение животных является результатом бессознательного, инстинктивного приспособления к жизненным условиям, результатом естественного отбора, физиологической и психологической деятельности особей. Человеческие семейные группы приспосабливаются не только к физическим условиям, но также и к социальным отношениям, нормам, ценностям, принятым в обществе. Семья возникает из стремления удовлетворить сугубо личные потребности и интересы индивидов. Являясь малой группой, она соединяет их с общественными интересами. В семье личные потребности оккультуриваются, упорядочиваются – организуются на основе принятых в обществе социальных ценностей, норм и образцов поведения и, в конце концов, приобретают характер социальных функций. В этом, прежде всего, состоит принципиальное отличие человеческой семьи от семьи животных. В итоге, естественно, биологические потребности человека в удовлетворении сексуального влечения, реализации семейного инстинкта, стремление самца к господству, биологический инстинкт зависимости ребенка от матери – Все это трансформируется в социально-биологическую функцию семьи. Особенностью семьи, как малой социальной группы, является то, что она способна разрастаться изнутри. Ни одна другая социальная общность – класс, нация, группа – не имеет такого внутреннего механизма самовоспроизводства. Первое. Важнейшая функция семьи – социализация личности, передача культурного наследия новым поколениям. Потребность человека в детях, их воспитании и социализации придают смысл самой человеческой жизни. Совершенно очевидно, что приоритет семьи как основной формы социализации личности обусловлен естественно-биологическими причинами. Семья имеет большее преимущество в социализации личности по сравнению с другими группами, благодаря особой нравственной, эмоциональной, психологической атмосфере любви, заботы, уважения, чуткости. Дети, воспитывающиеся вне семьи, имеют более низкий уровень эмоционального и интеллектуального развития. У них заторможена способность любить ближнего, способность к сочувствию и сопереживанию. Семья осуществляет социализацию в самый ответственный период жизни, обеспечивает индивидуальный подход к развитию ребенка, вовремя выявляет его способности, интересы, потребности. Благодаря тому, что в семье складываются самые тесные и близкие отношения, какие могут существовать между людьми, в силу вступает закон социального наследия. Дети по своему характеру, темпераменту, стилю поведения во многом похожи на своих родителей. Эффективность родительства, как института социализации личности, обеспечивается еще и тем, что оно носит постоянный и длительный характер, продолжается всю жизнь, пока живы родители, дети. Второе. Следующая важнейшая функция семьи – Функция социальной и эмоциональной защиты своих членов. В минуту опасности большинство людей стремится быть рядом со своими семьями. В ситуации, угрожающей жизни и здоровью, человек зовет на помощь самого родного и близкого человека – маму. В семье человек ощущает ценность своей жизни, находит бескорыстную самоотдачу, готовность к самопожертвованию во имя жизни близких людей. Третье. Следующая важнейшая функция семьи – экономическая и хозяйственно-бытовая. Суть заключается в поддержании несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества и в получении материальных средств и хозяйственно-бытовых услуг одними членами семьи от других. 4. Социально-статусная функция связана с воспроизводством социальной структуры общества, так как семья передает определенный социальный статус своим членам. Пятое. Рекреативная, восстановительная функция направлена на восстановление и укрепление физических, психологических, эмоциональных и духовных сил человека после трудового рабочего дня. Супружество оказывает более благоприятное воздействие на здоровье супругов, причем на организм мужчины больше, чем женщины. А потерю одного из супругов тяжелее переносят мужчины, нежели женщины. Шестое. Досуговая функция осуществляет организацию рационального досуга и осуществляет контроль в сфере досуга. Кроме того, удовлетворяет определенные потребности индивида в проведении свободного времени. 7. Сексуальная функция семьи осуществляет сексуальный контроль и направлена на удовлетворение сексуальных потребностей супругов. 8. Фелицитологическая функция представляет в этом перечне особый интерес. Именно сейчас – Любовь и счастье стали основной причиной создания семьи, а не репродуктивные и экономические соображения. Поэтому усиление роли филицитологической функции в семье делает современные семейно-брачные отношения специфичными по сравнению с семьей и браком других исторических периодов. Сила и притягательность семьи, ее сущность, заключаются в той целостности, которая присуща семье, и как социальной общности, и как малой социальной группе, и как к социальному институту. Целостность семьи образуется за счет взаимопритяжения и взаимодополняемости полов, создающих единое андрогенное существо, некую целостность, не сводимую ни к сумме членов семьи, ни к отдельному члену семьи. Семья создается для удовлетворения не одной-двух, а целого комплекса жизненно важных потребностей человека. Однако семьи бывают различными. Например, семьи различаются в зависимости от формы брака. Брак это исторически обусловленная форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их взаимные права и обязанности. В этой связи различают семьи полигамные и моногамные, полигамный групповой брак. Самая распространенная в мире форма брака, встречается в пять раз чаще, чем моногамный брак брак одного мужчины с одной женщиной. Полигамия бывает двух видов: полиандрия и полигиния. Полиандрия – это семья, в которой женщина имеет несколько супругов. Имеет место во многих частях света. Юго-восточная Индия, Тибет, Цейлон, Новая Зеландия, Гавайские острова. Полигиния нам знакома как гарем. Брак одного мужчины с двумя или более женами. Он зависит от способности супруга содержать большую семью и является более характерным для зажиточных классов. Имеет место в Китае, Турции, Иране, странах Ближнего и Среднего Востока. Кроме того, каждое общество ограничивает выбор партнера в браке тем, что разрешает выбирать его только вне определенной узкой группы. Это явление называется экзогамией. В нашем обществе это ограничение применяется во избежание кровосмесительных связей, явления инцеста. Так, нравственные нормы запрещают нам жениться на сестрах, двоюродных сестрах и некоторых других близких родственниках. Во многих обществах запрещено выбирать супруга внутри своего клана, деревни, а иногда даже племени. На практике встречаются также противоположные требования, когда выбор партнеров в браке возможен лишь в пределах своей группы. Такой культурный образец называется эндогамией. Клановая, деревенская или пременная эндогамия очень часто встречается в примитивных обществах. В современных обществах широко распространена расовая эндогамия или эндогамия сословная, когда запрещается выбирать партнера из низших слоев общества. Эндогамия в чистом виде характерна для закрытых групп типа каст, где путем эндогамных браков поддерживается их закрытость. Наиболее яркий пример эндогамии можно встретить в Индии, где люди различных каст не могут сочетаться браком. В зависимости от состава различают семьи нуклеарные, сложные и большие. Нуклеарная, простая, семья может быть как полной, так и неполной. Полной нуклеарной семьей считается семья, в которой есть муж, жена и дети. Неполной – семья с ребенком без одного из супругов. Сложная семья характеризуется тем, что состоит из представителей нескольких поколений. Семьи различаются. По количеству имеющихся в них детей. Бездетные, однодетные, малодетные, многодетные, три и более ребенка. По стажу семейной жизни – молодожены, молодая семья, семья среднего супружеского возраста, пожилая супружеская пара. По географическому признаку – сельская и городская семья. По типу главенства в семье – авторитарная и эгалитарная. Представляет интерес и деление семьи по иным критериям. А это центристские семьи. В таких семьях центром всех забот, основой семейной жизни является ребенок. Повышение материальных и духовных забот о детях – явление положительное. Однако гипертрофия долга по отношению к ним приводит к неблагоприятным социальным и нравственным последствиям. Супружеская семья. В последние десятилетия появляется новый тип семьи, который условно назван супружеским. Смотрим работы голода Сергея Исаевича. В этой семье основная ось отношений определяется не родительством и родством, а личностными взаимоотношениями партнеров. Семьи различаются также по особым условиям семейной жизни. Дистантная семья – от слова «дистанция». Таким семьям свойственно частое отсутствие одного из супругов, связанное с особенностью профессии – моряки, военные и так далее. В последнее время к таким семьям стали относить семьи, где один из супругов проживает отдельно от семьи по различным мотивам, кроме случая развода. Студенческая семья. Большое количество браков в наше время заключается среди студентов. Высокая мотивация на брак у студенческой молодежи существует уже на первом курсе. Взгляд студентов на функциональную нагрузку современной семьи отражает ориентацию на психологизацию семьи, Психологическая функция занимает в ней доминирующее место. По типам цивилизационной эволюции семьи разделяются на патриархальные и эгалитарные. Патриархальный тип семьи – необычайно устойчивый тип семейных отношений. Семейные отношения строятся на принципах иерархизма и неравенства членов семьи, на принципах принудительного коллективизма и централизма. Индивидуальные интересы отдельных членов семьи полностью подчиняются интересам семьи. Эгалитарная семья это семья, основанная на демократических отношениях, равенстве мужчины и женщины, отношениях партнерства, отмене всякой дискриминации. Здесь царят гуманные методы воспитания, основанные на доверии к личности ребенка, его индивидуальности, воспитании чувства собственного достоинства, самостоятельного мышления, проявления инициативы, предприимчивости. Основная функция такой семьи удовлетворение потребностей в общении, воспитание творческой индивидуальности.